Опуская лишние и ненужные детали моего короткого путешествия до немецкой слободы, отмечу только, что приняли меня там вежливо и с уважением. Впрочем, как и всегда, самого кнута Гамсуновича на месте не оказалось. Да он и не обещал вроде. Но пожилой староста в добротном синем камзоле и на пудреном парике предупредительно провел меня в посольский кабинет. Бабка уже сидела там в компании трех грудастых фрау, угощающих ее пивом и сосисками, но ни бельмеса не понимающих по-русски. Староста одной короткой командой выпроводил их всех, предложил мне кофе и тактично вышел сам, давая возможность пока и Гой поговорить наедине. Наша старейшая сотрудница с легким сожалением отодвинула литровую кружку пива, хозяйственно сыпала пять крепеньких сосисок себе за пазуху, для Васьки не иначе, и небрежно подмигнула мне. Ну что, сокол ясный? Мои дела делишки тут закончены. Домой пойдём? Али прям здесь за кофеем горьким доклад выслушаешь? Давайте уж здесь не томите. По одному ее тону было ясно, что ничего особенно утешительного бабка не раскопала. Вот и слушай. Экспертиза моя короткая. Все улики нашла, да только преступную личность по ним изобличить не могу. Как это? А да вот так. Не могу и все тут какой-то отчаянной радостью всплеснула ладошками Ега. Не складывается у меня ничего, не срастается. То ли старая стала, то ли, в общем, сам суди. Я отставил кофе и раскрыл блокнот. Некоторое время моя домохозяйка молчала, полуприкрыв глаза и беззвучно шевеля губами. «Значится, так, вот оно выходит. Наконец определилась она. Слободу немецкую и впрям дрянью всякою закидали. Энто к приходу моему местные уже везде порядок навели. все отмыли, отдраили, а запашок соответственный одеколоном залили. не соврал посол ни про капельку. Было тут осквернение». Хоть правильнее было бы сказать, э, действие хулиганское, энто факт. Кого подозреваете? А вот энто уже иной вопрос. Не человек тут бедокурил. Не людскими руками все безобразие сотворилось. Слобода на ночь надежными замками заперта. Со всех сторон забор тесовый, охрана псы свирепые. Абы как внутрь и не прошмыгнешь, да и мысли ли дело хоть одному, хоть пятерым смутьянам куражу ради через все препоны пролезть, да еще почитай ведер десять дер. <coughs> Ох, прости меня, Господи, гадости энтой особой. верит, да везде пона отметиться. Значит, магия? И да, и нет, уклончиво ответила бабка. Чародейство тут имелось. Спорить не стану. А вот чьё? Откуль взялось, да с чего, зачем, почему? И кто ейный хозяин, про то мне неведомо. Все обсмотрела, обнюхала, а толком причины найти не могу. Не везет мне что-то, Никитушка. Не везет. Я с легким раздражением захлопнул блокнот. Записывать было почти нечего. Не везет — это понятие необъективное. Его к делу не пришьешь и в протокол не поставишь. Мне он со вчерашнего дико не везет, а что делать? С невезением-то с ним милобк ничего не сделаешь. Тогда поблагодарим старосту за хлеб, за соль, кофе и сосиски, а нам в отделение пора, приподнялся я. И то дела, кряхтя, встала глава экспертизного отдела. Митенька, а где? На базар пошел. Ревизия у него. Базар уж поди закрылся весь. Чего ж там ревизировать? ревизии, ревизировать так. Ох, ежель не слух наш опять тетку матрёна достает. Мы одновременно вздохнули. Борьба нашего младшего сотрудника за качество и количество кислой капусты давно стало притчей во языцах, во всем Лукошкине. И главной целью митинных проверок госконтроля была старая подружка Иги, дородная тетка Матрена. Не помню уже, когда и из-за чего они с Митькой в первый раз сцепились языками. Но пограничные стычки успешно переросли в окопную войну, прерываемую время от времени активными вылазками с обоих фронтов. Староста любезно предложил нам телегу до отделения, но мы предпочли прогуляться пешком. Говорили много на отвлеченные темы, стараясь не касаться личного. У меня, как вы понимаете, голова была больше забита проблемами взаимоурегулирования жизни и выживания Олёны в нашей милицейской среде. С ягой на эту тему беседовать бесполезно, да и опасно. Она почему-то не взлюбила мою невесту и спуску не даст. Вот ведь бывает такое. А еще недавно та же баба Яга делала все... чтоб освободить девушку из под подкощей власти, и сама уговаривала меня: "Женись сокол ясный". Но стоило реально подойти к свадьбе, как бабку словно шмель ужалил не в то место. У наших ворот было тихо. Стрельцы, правда, показались мне чуточку напряженными, но, может, я накручиваю. Доложили, что Забегал Иконописец Авангардист сам Новичков, просил передать, что мой заказ исполнен, но сам не дождался, обещал быть утречком. "Что за заказ-то, Никитушка?" спросил Ига. «Да да. он мне сделать должен, их разыскивает милиция", напомнил я. Мы же еще неделю назад его просили изобразить всех ведущих воров и подозреваемых на небольших планшетах типа фотографий. Обычная милицейская профилактика. Забыли. Забыла, покаялась бабуля. И впрямь был такой разговор: "Да только пусть без авангардизму этого чудного, а то эти пятирукими бандитами с зеленой рожей да тремя глазами на ухе". Весь народ в столице перепугает. Обещал реалистично. Мы поднялись на крыльцо, прошли в сене. Митя, судя по всему, еще не прибыл, а вот в горнице в горнице нас ждала трогательная картина. Моя ненаглядная Оленушка, одетая почему-то в немецкое платье, бодро накрывала стол на четыре персоны, причем один прибор был не наш. Австрийская фарфоровая тарелка с императорскими вензелями и серебряная вилка. Не может быть. А матушка государенек нам в гости пожаловали. С радостной улыбкой подтвердила Олена. Я тут не хозяйка, но царскую особу гнать не посмела. Стол накрыт. Дальше вы уж сами, бабушка. Мы с Егой тупо уставились друг на друга. Что выта на на наче глядя, первая решилась бабка. Понятия не имею. Честно удивился я. А это еще что такое? В углу, ближе к печке, стоял немецкий саквояж и ещё две коробки. А так государьня сказала, что поживет тут у вас. Без тени сомнения заявила моя невеста. что значит п -п поживет? Милая, у нас тут отделение милиции, они постоялый двор. Царица здесь пожить не может. Это это я вообще ничего не понимаю. А а царь-то в курсе? У иместника та суха врезала моя домохозяйка. А ты, Оленка, признавайся давай. Где сейчас вертихозская энта? В баньке париться. Ого. Мало что в терем мой незваный непрошеный заявился. Так уже и в баньку лыжи навострила. Но-ка ну собирайся к девица, вместе со мной сейчас в ту же баньку наведаешься. Уже там втроём коллективом бабьим все вопросы и повыясним. Я тихо опустился на скамью. Мысли путались. Через пять минут моя невеста послушно ушла за Игой чинить разборки царицы в бане. Если бабуля не утопит в уже хорошо. Фу, а чем это я? Чушь какая в голову лезет. С какого бодуна Лидия Дольфине стукнула пожить в отделении? Она всегда была умной и рассудительной особой. Дураку ясно, что царица в милиции жить не может, или у нее какие-то серьезные проблемы с мужем. Я попытался мысленно восстановить наш сегодняшний разговор в карете. Вроде ничего примечательного, но с другой стороны, сплошные странности. Выехала в чужом транспортном средстве, явно никого не предупреждая с этим дорожным сокваяжиком. Нет, не бегство, не миграция, не развод, это точно. Она ж нигде не пряталась полгорода мигом, укажет государю, где находится его жена, но что же у них там произошло? И главное, почему все это опять сваливается на наши милицейские плечи, а Вася на В этом доме кто-нибудь может объяснить мне, что происходит? тоскливо взвыл я, опускаясь на скамью. Бабкин кот ничего не ответил, уйдя в нирвану у себя на печке. Домовой высунулся на минуточку, энергично подсокал языком, выдал негромкое женщины, а и тоже исчез без послесловия. То есть думаете, что хотите, многоуважаемый дяденька участковый. Садиться за стол в одиночку было как-то некорректно, а глотать слюни у накрытого стола вообще форменный идиотизм. Резко встав, я нахлобучил фуражку и решительно вышел во двор. Митька явился. Никак нет. Еремей вы ко мне. Викон об бане матушку царицу стережет!» Не удержавшись, расплылись в улыбках дежурные стрельцы. В другое время я бы и сам охотно похихикал на эту тему, но сейчас настроения не было. Это что за намёки в адрес государевой жены? Ох, чую я, по кому-то служебное взыскание плачет. Не вели казнить, батюшка, сыскной воевода. Шутники мигом опустили покаянные головы, пряча ухмылки в бородах. Кто-то же думайте хоть иногда. Ещё раз построже напомнил я. Мало ли кто чего услышать может. А у царя на этот счет разговоры короткие. Где огроздев не пробегал Бог миловал. Уже праздник. Мне решительно нечем было заняться. Вот зачем, например, я про диакас спросил. Ведь знал прекрасно, что он у гороха торчит, стихи ему японские вслух читает. Пойти что ли Еремея его у бани проведать? Надеюсь, он там без этого заикалистого переводчика. Надежды не оправдались. Фома и его теперешний аддитан на вытяжку стояли у дверей в нашу скромную баньку. Ту-ту-ту-да-не-не-не. Понял. Там сосаам атсаа ари курсе. Я ободряюще похлопал стрельца по плечу. Спасибо, молодец. Фома Ты по-прежнему Еремеев молча кивнул. Ясно. Значит, все разговоры опять через Заикина. Прямо игра в испорченный телефон. Егой и Алена тоже сюда направились. Идиотский вопрос, а куда же еще?» Но, видимо, на сегодня мой лимит глупости не исчерпаем. Да тоже -та -та, -та, та та там. Радостно подтвердил стрелец, и в этот момент дверь баньки частично распахнулась. На свет божий высунулась мокрая голова моей невесты. Еще была видна голая шея и верх розового плечика. Милая. Это ты? Не заикаясь, не хуже присутствующего здесь Федора, начал было я, но осекся. Опять задаю идиотские вопросы. Я, конечно, а кто же еще? ещё? Не иганица, рицарица вроде. Смешливо фыркнула Лена и пальчиком сдвинув мокрую мокрого прядку сноса доложила: там такие разговоры пошли задушевные. Бабуля ваша уж умеет в сердце женское нужную струнку затронуть. А мне жарко стало". Я за кваском, придбаничек. А там слышу за дверью вроде голос знакомый. Ну, ну я тут э, с ребятами просто так стою. Ой, говорит ты моя локовая. Иди в дом, любимый. Мы скоро окатимся еще по разочку и за стол. Моя ненаглядная скрылась за дверью. Помей Фёдору рот упорно было закрывать силой хотя ей богу ничего такого уж недозволенного бывшая бесовка им не продемонстрировала но и чего мы тут все встали? грозно обернулся я Не стриптиз. пошли в дом никита Наружу вновь высулась моя невеста. Теперь уже настолько откровенно, что еще чуть-чуть и все таки стриптиз. Тут что-то не так. У меня дверь в парную не открывается. А там царица с бабушкой Игой. Э. -э они тебя не пускают, что ли? Она посмотрела на меня так, словно я издеваюсь. Мысль о том, что ее жених в погонах сегодня весь день сыплет глупыми вопросами, вроде в ее дивную головку ещё не забрела, но это лишь вопрос времени. Милый, там дверка не запирается ни изнутри, ни снаружи, а все одно войти не могу. Ровно доски разбухли и держат "Да, мы это сейчас резко проснулся Заикин вместе с воодушевленным Еремеевым, сдвигая меня в сторону. Тут-тут-тут идёт молодому, то сил нужна. А уж мы куда, блин, мы? Опомнившись рявкнул я, оттаскивая обоих за шиворот. Олена догадливо засмущалась и нырнула в предбанник одеваться. "Уда намылились, я вас спрашиваю", продолжал бушевать я. Хотя на этих бородатых рожах и так все было выписано рубленым плакатным шрифтом. "Там внутри кто? Царица, матушка государыня жена нашего всеми любимого гороха!" «Вот оно и спасёмы. Личисть. Не сразу въехал стрелец, хотя Еремеев, как человек более опытный, все просек Сразу и отступил мгновенно. Она там голая, тихо взвыл я. А когда горох узнает, что рядовые стрельцы, милицейские сотни ломятся к его жене в баню, то Угадай, чья голова полетит первой? В ваша. С Надеждой пролеял Заикин. Не угадал. Моё. Опять нет. Твоего непосредственного начальника Фомисилуча. А тебя, как лицо особо отличившееся инициативностью и недальновидностью, просто посадят на кол. Кстати, в этом специфическом случае я за вас, дураков, заступаться не буду. А а а чего же делать то А ничего не делать, отрезал я, потому что сам не знал, как выкручиваться. Ждать. Любимая, ты готова? Да. А? в дверях показалась Алёна в длинной нижней рубашке. Я еще раз пробовала, плечом била, кричала им. Бабуленька говорит, дескать, плохо все, ломать надо, как царица. Вроде держится еще, Но пар в баньке не на немецкий дух. Как бы не ужарилась. черт побери. Об этом надо было думать в первую очередь. Действительно, еще не настолько привычная к нашим банным процедурам горделивая остриячка запросто могла словить тепловой удар. Итак, что мы имеем? Если внутрь так не войдёшь, дверь ломать все равно придется. Но что потом? Выносите из бани на руках голую Лидию о дельфину, как и бабу Игу, в костюме прародительницы Евы. Дело рискованное и неблагодарное. Как не верти, а под топор горох хоть кого-нибудь да отправить точно. Я уж не говорю, как сама Ига отреагирует на такое лицезрение ее э э прелестей. Превратит в головастиков и скажет, что так и было. Глаза всем нашим завязать, что ли? Никита, а что там за шум у ворот? А, -а, а! не сразу откликнулся я это, кажется, Митя вернулся. Но не один. А с кем? Я пригляделся. У наших ворот понуро стоял мой младший сотрудник в обнимку с большим бочонком кислой капусты. Рядом грозовой тучей громыхала могучая тетка Матрёна, требуя немедленно подать сюда самого из нового войвода. Ясно, наш парень лихо влип с очередной своей ревизией. Сегодня действительно всем не везёт. Хотя с другой стороны это вариант. "Успокой бабушку, любимая", быстро попросил я, и едва ли не распахивая объятия на встречу тётки Матрёны, громко воскликнул: "А кто к нам пришел? Вот радость-то какая! Мне как раз нужна ваша помощь в одном крайне деликатном деле". Не окажете ли посодействовать органам? После коротких переговоров дверь в парную была буквально снесена могучим плечом простой русской женщиной. Некрасов был бы в восторге от этой живой иллюстрации к своим бессмертным строкам. А самое главное все так вовремя. Ибо взбешённая Яга уже готовилась принять контрмеры, искренне считая все происходящее чьей-то глупой шуткой, собственно, ничьей-то, разумеется, а нашей. Если еще точнее, то моей. Мне и ответ держать. Фух. Уже разговаривать начиная местными фразами. Объяснились мы с ней через полчасика за общим столом наедине, когда всех кое-как уложили спать. Значит, перица к нам надолго. А ты не серчай, Никитушка. Устала отодвинув дареную немецкую чашку, протянула бабка. Видать, совсем зашпанял ее государь наш батюшка. А куда бедной женщине податься, как не в милицию? Бил он ее, что ли? Акстис сокол сукором перекрестилась вега. Горох у нас, конечно, и деспот и дурак, как все мужики, но руки распускать не посмеет. Я эти ее сиротинушку и распросить-то толком не успела. Думала вот сейчас на Парим, на мойм её. Она в предбанечке размякнет, да всю душеньку нам и откроет. Олёнки-то твоей государю не шибко доверяет, подружке почти. Ладно. Я к царю двух стрельцов с докладом отправил, чтоб там брошенный муж с ума не сходил. А дверь почему не открывалась? Так да случайность роковая. Пожало плечиком моя домохозяйка. Вроде э, просто пару разбухло, да и заклинила одной доской об косяк. А что ж не так-то? Многое не так. Теперь уже я впал в глубокую задумчивость. Но в отличие от Еги, наоборот, налил себе еще чаю. э Дверь в парную закрывалась, и открывалась легко. За все время существования отделения проблем с баней у нас не было. Почему вдруг заклинило? причем именно в тот момент, когда внутри были вы и сама царица. Я потом не поленился, зашёл Когда Фомас Заикиным после тетки Матрёны дверь на место ставили, и её не клинит. В смысле, дверь. Она отличнейшим образом закрывается и открывается. Да-да. И что бы это значило, как вы думаете? Завтра же баньки на предмет колдовства злодейского полную экспертизу строю. Дала слово бабка. А то как одно, по моим ощущениям, не было там ничего. Так не свезло и все тут. Ну да. Разовое стечение обстоятельств, бытовая драма и банальное невезение. Мне, между прочим, сегодня тоже весь день не везет. А кому везет? Везение оно понятие неуловимое. Удача к себе за хвост не привяжешь, видать, день такой. Что бы ты, спать, касатик? Куда? Риторически, да. Я отлёвываю чай. В моей комнате разместились две новые квартирантки: Олёна и Лида. И, кстати, Судя по шушу, сверху будут шептаться всю ночь. А мне опять спать на лавке. Через два часа я понял, что и это был далеко не худший вариант. Смотря с чем сравнивать это. Лично мне пришлось сравнить сон на лавке с ночью без сна. То есть вообще без сна. Мне просто не дали поспать. Кто? Угадайте с трех раз, потому что мне имя этого тупого, безмозглого, нахального и безответственного паразита даже произносить не хочется. Вот представьте, я только-только лег и Никиты Никитивоныч А? Что? Где? Господи. Какого, блин, некипиво, не тихо. Бабулю разбудите, чтоб ей ой. В аду на сковороде не сопливилась, за такую ау. Нашла же кого в подруге выбирать? Митя. Ты что ли? Нет, это кот Васьки пришел. Издеваетесь над сиротой. Митя. Ты что, не спишь? Да вот не могу. Ой. А? Понятно. Ну тогда И кивонишь. А. Чего? Меть забодал. Чего случилось-то? Да уж случилось, а. Уже цельный сейчас живот бочит, мочи нет. три раза почитать случилось а облегчения так и нетути а ещё капуста проклятая и не больше полбатёнка то умел а ой ну чётка матрёна держись ежели только выживу Митя, тихо разбудишь всех чего ты ко мне припёрся если что с желудком так это ягу будить надо Ага. Что ж я совсем ум разум растерял. Нашу бабуленьку посреди разбуди разбудили, да попросили лекарства, так она пошлет пошлёт просоние попутным ветром до Шамаханской границы задом наперед. верстовые столбы считать, что я то как змея вернуся. А... Или ошибочно даст чего не того усилительного. -у -у. И что еще, что свезло. Тоже верно. Я чем-то могу помочь? Божецы. Сотворите божескую милость, суемило? Отец разный. Проводите подружку до ворной. Вау. Ну и в результате я водил его всю ночь, отпаивая водичкой и заставляя грызть остывшие головешки из печи. Активированного угля под рукой не было. Просите журных стрельцов помянуть с моим младшим сотрудником. Совесть не позволяла а бросить парня на произвол судьбы, тоже жалко. Кое-как уснули под утро. Он, в сенья, свернувшись калачиком, и греем настрадавший сербуза, а я на лавке. Только вытянул ноги, как с нашего тына заголосил петух. На завтрак я вышел красноглазый, как ролик пампют. Иги в горнице не было. На столе ждали накрытые тарелкой блины, мед, варенье, сметана и чай. Моя Оленушка напряженно сидела у окна, задумчиво, теребя чёрную косу. Я подошел сзади и обнял ее за плечи.